Слова первая. Истинные чувства в настоящий момент. Иногда наши чувства вовсе не те, какими на первый взгляд кажутся. Когда видишь плачущую женщину, чаще всего думаешь, что ей грустно. Однако плакать можно от страха или от злости. Женщинам вообще свойственно скрывать самые различные чувства под маской грусти. А если мы видим разгневанного мужчину, то нельзя быть уверенными, что он испытывает именно гнев. Мужчинам свойственно демонстрировать гнев, даже если на самом деле они испытывают страх, грусть или отчаяние, даже если они находятся в состоянии депрессии. Порой мы и сами не понимаем, что именно чувствуем на самом деле. А чем лучше представляешь себе свои первичные чувства, тем проще ими управлять. Выделяют две категории чувств. Базовые и составные. Базовые чувства характерны для всех людей, а также для высших животных. Все остальные чувства можно считать сочетаниями базовых чувств. Психологи расходятся во мнениях относительно того, какие именно чувства следует считать базовыми. Однако все едины в том, что к этой категории необходимо отнести следующие четыре эмоции. Радость, печаль, страх, гнев. Для меня этих четырех эмоций достаточно чтобы объяснить большинство свойственных нам чувств разочарование например, представляет собой сочетание гнева и грусти, а любопытство это страх и радость. если я не уверена в собственных чувствах, то исходя из этих четырех эмоций спрашиваю сама себя возможно меня что то злит или расстраивает а может это страх или радость, которую я просто не осознаю? когда ответ на вопрос получен мне становится проще описать то, что я чувствую. Степень интенсивности чувств. Как отследить зарождение чувства. Мы часто замечаем некое чувство, когда оно уже набрало силу. Если принять отсутствие чувства за ноль, а десять за наиболее интенсивное его проявление, то пять — это тот момент, когда мы обнаруживаем его. Возьмём, к примеру, радость. Она начинается с того, что нам становится хорошо. А Развивается радость так. В животе будто порхают бабочки. Прилив энергии. Лёгкость. Радостное волнение. Ликование. Ощущение внутреннего тепла. В наиболее интенсивном её проявлении нам хочется петь, танцевать и броситься кому-нибудь на шею. Мы можем научиться отслеживать чувство, когда оно только зарождается. Если говорить о радости, то это приятное чувство принесет вам немало наслаждения, даже если его интенсивность не превышает второй уровень по нашей шкале. Например, если вы обрадовались улыбке случайного прохожего или подставили лицо солнечным лучам. Интенсивность печали тоже бывает разной. Это чувство может развиваться следующим образом. Сначала легкая усталость. Затем чувство грусти. Тяжесть во всем теле. Слезы в глазах, комок в горле, губы дрожат, желание плакать, рыдание, ощущение глубокой тоски, эмоциональное измождение, стремление к покою и, наконец, желание умереть. Если обнаружить печаль на раннем этапе ее развития, то у вас будет больше энергии на то, чтобы решить, как к ней относиться. В главе 6 я подробно опишу то, каким образом вы можете либо подавить это чувство, либо полностью поддаться ему, отгрустить и избавиться от печали. Что касается гнева, то его особенно важно обнаружить как можно раньше. Попадая в красную зону, мы теряем способность ясно мыслить. В красной зоне мы видим лишь черное и белое, а наша способность к сопереживанию ослабевает. Сначала появляется легкое чувство неприязни. Затем раздражение, злость, гнев, ярость и, наконец, бешенство. Рассказывая на курсах о гневе, я иногда прошу слушателей проанализировать, что именно они чувствуют, когда только начинают сердиться. Некоторые рассказывают, что их бросает в холод, а другие утверждают, будто наоборот, ощущают жар. Кое-кто отмечает, что раздражаясь, они чувствуют какое-то шевеление в животе. Если вы научитесь обращать внимание на подаваемые телом сигналы, это поможет вам обнаружить чувства еще на этапе зарождения. Интенсивность чувств зависит от ситуации. Если ваши эмоции связаны с другим человеком, то, как правило, чем больше этот человек значит для вас, тем сильнее чувства, в том числе и отрицательные. Нам особенно больно, когда тот, кого мы любим, не дает нам желаемое. Однако, когда так поступает, например, продавец в магазине или почтальон, это нас практически не тревожит. Если с детства вас научили держать все в себе, не обременяя окружающих своими чувствами, вам будет непросто строить близкие отношения с другими людьми. Я полагаю, иногда это и есть та неосознанная причина, по которой многие остаются одинокими на всю жизнь, так и не встретив нужного человека. Стоит им встретить кого-то, кто признается им в любви, как сила собственных чувств настолько пугает их, что они тут же отыскивают в потенциальном партнёре несколько изъянов, которые становятся поводом, чтобы отвергнуть его. «Нет, это совсем не то, что нужно», говорят они впоследствии себе самим и окружающим. Мысль как инструмент при поиске чувств. Иногда, когда клиент рассказывает мне о своей грусти, Я понимаю, что в игре замешаны и другие чувства. Какие именно, помогут узнать мысли клиента. Мысли и чувства тесно связаны между собой. Поэтому я спрашиваю, а какие мысли вызывают у вас чувства, которые вы испытываете? И если мы думаем, он не вправе так поступать со мной, значит, наши чувства не грусть, а гнев. Мысленно осуждая кого-то, думая о несправедливости, вы на самом деле ощущаете гнев. О чем мы думаем, когда сердимся? Ему следовало подумать обо мне. Моральное осуждение. Я должен был заметить это раньше. Моральное осуждение самого себя равно злость на самого себя. Это несправедливо. Я был обманут. О чем мы думаем, когда расстраиваемся? Это мысли о том, чем вам хотелось бы обладать. Возможно, вы думаете, что неплохо было бы отправиться в путешествие, но из-за непредвиденных расходов придется его отложить. Или вы вспоминаете человека, с которым хотели бы связать жизнь, но который предпочел кого-то другого. Бывает, что вам хочется быть, например, более худым, красивым, умным или обаятельным. О чем мы думаем, когда радуемся? Мне повезло. Я красивый. Сегодня прекрасный день. Завтрашний день будет еще лучше. Могло бы быть и хуже. О чем мы думаем, когда боимся? Ничего не получается. Я не выдержу. Я не справлюсь. У меня не получится. Это опасно. Если вы не уверены, какие чувства испытываете, прислушайтесь к своим мыслям. Они помогут найти ответ. Другой способ разобраться в своих чувствах – это выяснить, чего вам хочется. Желание как инструмент при поиске чувств. каждом чувстве заложен импульс, то есть движение. Прислушиваясь к нему можно определить, что именно чувствуешь. Воспользуйтесь воображением и представьте, как вы или кто-то еще совершает действие, которое доставит вам в этот момент удовлетворение. Некоторые могут испытывать беспокойство или какое-то неприятное ощущение, но его природа остается непонятной. Если беспокойство ощущается в ногах, я задаюсь вопросом, чего хотят мои ноги. «Когда ногам хочется убежать, значит, я чувствую страх. А если им хочется ударить, я испытываю гнев». Гнев толкает нас на агрессивные поступки. Чаще всего они считаются настолько предосудительными, что мы привыкаем подавлять гнев и со временем вовсе перестаем его замечать. Возможно, вы вообще сомневаетесь, что сердитесь. В этом случае представьте себе объект вашего гнева, например, какого-то человека. Представьте, как этот человек поскальзывается на банановой кожуре и падает, а затем прислушайтесь к собственным эмоциям. Если вам хочется улыбнуться или засмеяться, значит, вы испытываете гнев. Если вы не уверены в том, какое чувство испытываете, попробуйте спросить себя, чего хочется моему телу прямо сейчас. Сосредоточившись на желаниях своего тела, вы поймете, что именно чувствуете. Защищайте свои чувства, но не позволяйте им управлять вами. Наши чувства — это не мы сами. Чувства — не то, чем мы являемся, а то, чем мы обладаем. Отстранитесь от них и решите, хочется ли вам отдаться на волю чувств, или же наоборот, воспротивиться им. Помните, что у вас всегда есть выбор. Сейчас, когда я пишу эту книгу, я время от времени распечатываю несколько глав, и не торопясь их перечитываю. Бывает, текст кажется мне никуда не годным, сумбурным и бессвязным. Это меня расстраивает, и мне хочется выбросить все в мусорное ведро. Но я противлюсь этому чувству и желанию, и, делая над собой усилие продолжаю вчитываться в текст. Чаще всего после этого я неожиданно нахожу новый способ структурировать текст, сделав его более толковым и связанным Когда вы в смятении, не стоит бежать от своих чувств. Вполне возможно, что именно благодаря им вы создадите нечто новое. Резюме. Истинные чувства в настоящий момент. Чувства — не то, чем мы являемся, а то, чем мы обладаем. Мы можем последовать за чувствами или пойти им наперекор и сделать совершенно не то, что они нам велят. Чем точнее мы представляем, что именно сейчас чувствуем, тем проще решить, как поступить дальше. Если вы не уверены, что именно чувствуете, попробуйте разобраться в мыслях, которые связаны с этим чувством, или задайтесь вопросом, чего в настоящий момент хочется вашему телу.